права. Но как же это противно? Ведь Тромиус не по собственной прихоти помог мне поступить в Академию. И уж тем более не по моей просьбе. Просто с этим моим сенситивным шоком. Ну как это объяснить Алисе? Как это объяснить остальным? Ведь если до этого додумалась она, то почему бы другим не обнаружить связь Никерса-ученика и Никерса-ремесленника? Кажется, на горизонте серьезные проблемы. Долго рассказываю, вздохнул я. Но поверь мне, я не стремился в Академию. И мой дядя помог мне по причинам, которые... «Ладно, это сейчас неважно», – перебила меня вампирша. «Потом расскажешь, если захочешь. Сейчас важно то, что завтра Шин собирается устроить какую-то пакость. Тебе нужно срочно идти к своему дяде». Я согласился и попытался подняться с кровати. Но, как выяснилось, я был еще слишком слаб и не смог продержаться на ногах дольше пары секунд. «Ты чем тут занимался?» – вернулась к самому первому своему вопросу Алиса. Только не говори, что опять практиковался в ремесле. Мало того, что ты худший ученик в группе, так еще и самый недисциплинированный. Такими темпами Шинцу даже не придется устраивать тебе никаких экзаменов. Тебя и так выгонят за шеи. Наверное, в чем-то она была права. Но только зачем лишний раз напоминать о том, что я самый худший ученик? Пришлось рассказать Алисе о моих догадках и опытах. И ты, полагаешь, что до тебя никто до этого не додумывался, скептически посмотрела на меня вампирша. Да, честно ответил я неуверенно покачала она головой. «Ты учти, когда ты создавал щит, образовался всплеск энергии, и он мог передаться оператору до того, как ты оборвал соединение. Впрочем, это уже мелочи. Ее красные глаза хитро блеснули. Значит, ты полагаешь, что теперь в твоей комнате можно заниматься ремеслом?» И не только ремеслом, хотел сказать я, но благоразумно промолчал. Надеялся, что все слухи о том, что вампир умеет читать мысли, неправда. Есть только один способ проверить. Алиса зажгла посреди моей комнаты огненный шар. Правильно, заныл я. Отвечай ты, если что, придется опять мне. Да ладно тебе, заговорщицки подмигнула Алиса. Хуже ты все равно уже некуда. Оптимистка, вздохнул я и вновь попытался подняться с кровати. У меня почти что получилось. Я сделал два шага к двери, но ноги опять меня подвели, и я рухнул прямо на Алису. И в этот самый момент в комнату ворвался Чес. Так я и думал, провозгласил он, пока мы за них отдуваемся утирыла, они тут дракон знает, чем занимаются, при свете фаербола. Как романтично. Чес картину вздохнул. Хоть бы двери заперли. Алиса, с удивительной для такой хрупкой девушки и совсем не удивительно для вампирши, силой оттолкнула меня в самый дальний угол кровати. Поднявшись неуловимо быстрым движением, она подошла к Чезу и смерила его таким взглядом, будто решила, в какое именно место его стоит укусить. Чез не дурак, на всякий случай отошел подальше от вампирши. «Не забудь о том, что я тебе сказала», — бросила в мою сторону Алиса и гордо удалилась. Только не говори, что я вам помешал, продолжал в своем духе Чес. Я же не специально. Ну, уж конечно, понятно, что не специально, но мне от этого не легче. Я как раз подумывал о том, чтобы рассказать Алисе о разговоре с куратором, а Чес все испортил. И что она тебе сказала, как бы невзначай поинтересовался Чес? Ты не подумай. А я вот подумаю, раздраженно сказал я, в третий раз пытаясь подняться с кровати. Ты забыл? Я же слишком много думаю. Э, -э, э протянул Чес, подхватив меня под руку за секунду до того, как я рухнул на пол. «Ты что, донорствуешь, что ли?» «Тут я смотрю, у тебя сил все время нет. А в какое место она тебя кусает? На шее я что-то следов не вижу». «Да иди ты, окончательно!» – рассверепил я. «Что ты ко мне прицепился?» «Все, молчу!» – мигом посерьезнел Чес. «Так почему ты на ногах не стоишь?» Во второй раз за этот день рассказал о своей догадке и о том, как попробовал обезвредить заклинание «Датчик». «Надо же!» — усмехнулся Чес. «А я грешным делом подумал, что ты и правда, Алисе, кровь свою жертвуешь. Ведь, согласись, странно, что она уже два месяца крови не пьет. Значит, ни у одного меня и кэтена возникают такие вопросы. В следующий раз головой думай, а не грешным делом!» — посоветовал я, чтобы хоть как-то отыграться за его шуточки. «Оригинальные вы опыты проводите, как ни в чем не бывало», — заметил Чес. «Если вас завтра не накажут, то ты все сделал правильно, а если накажут...» «А почему во множественном числе не понял я? Накажут мне одного? Комната-то моя?» Чес внимательно посмотрел на меня. И он мне еще советует головой думать. «Вчера, между прочим, мы тоже были у тебя в комнате, но наказали-то нас обоих, значит, они могут следить не только за практикой магии, но и за тем, кто именно ее практикует». «Дракон, а он прав. Получается, что из-за меня может пострадать и Алиса. А ведь ей любые нарушения устава Академии еще больше противопоказаны, чем мне. При малейшей возможности ее выгонят отсюда, и никаких покровителей в стенах Академии, в отличие от меня, у нее нет. Кстати, о покровителях. Слушай, Чес, ты не поможешь мне дойти до этажа ремесленников? Что, к дяде собрался?» – спросил он. «И ты знаешь!» – невольно вырвалась у меня. Похоже, об этом знает вся Академия. И давно любопытно. «Конечно, зимнул Чес. Об этом все знают. И как давно?» «Да вообще-то не очень давно признался Чес. Я только сегодня услышал». «От кого? Я даже привстал с кровати. Не помню, пожалуй, плечами. Все об этом говорят». «Просто великолепно. Чувствую, дядя мне спасибо не скажет. Хотя я-то в чем виноват. Я лично никому ничего не говорил. Интересно, кто тогда?» «Так что тебя отвезти?» — уточнил Чес. «А то я уже спать хочу. Отведи, вздохнул я». Слабость уже начала проходить, но страховка в виде Чеза во время пути мне ещё пригодится.